Глава третья. Транзитка. Итак, настало утро, утро 7 июля 1939 года. Мы все шли и шли. Причудство знойного дня уже настигало нас, но пока что нам в лицо бил какой-то удивительный воздух, пахнувший свежевыстиранным бельем. Мы жадно глотали его. Он точно смывал с нас грязь седьмого вагона. Дорога то поднималась то опускалась, и на всем ее протяжении нам не встретился никто, ни человек, ни машина, ни лошадь, точно вымер весь мир. И только нас, последних, домучивает иссекающая жизнь. Мне казалось, что я сплю на ходу. Сплю и вижу во сне запах моря и пустынную дорогу. Только стоны и крики возвращали меня к реальности. Крики, как ни странно, были радостные. Это вчерашние слепцы радостно вопили «Вижу!». Ещё не все усвоили, что с наступлением вечера им предстоит ослепнуть снова. Суздальские куда слабее нас, Ярославок. Со своими бритыми головами они казались все одинаковыми, точно сошедшими с какого-то конвейера, фабрикующего ужасы. Путь нескончаем. До сих пор не знаю, сколько там было километров. Конвоиры совсем осипли от окриков. Овчарки тявкают лениво, как безобидные дворняги. Становится все жарче. Только бы не упасть. Ведь впереди транзитка, вожделенная транзитка, где мужскую зону от женской отделяет только колючая проволока, где мы можем встретиться с мужчинами, с нашими мужчинами. Впереди, значит, шанс на встречу с мужем. Мы с готовностью верим этой легенде рождённый безнадёжно устаревшим тюремно-лагерным опытом наших эсерок и меньшевичек. Это безумная надежда и ведёт сейчас полуживые тени через непонятные спуски и подъёмы нашего пути под всё более яростным дальневосточным солнцем. Вот и ворота транзитного лагеря. Они густо оцеплены колючей проволокой. Гав-гав-гав! Живились конвоирующие нас немецкие овчарки, чуя близкое завершение своей ответственной миссии. «По пяти, по пяти проходят ворота!» — неистовствуют конвоиры, подталкивая вперед падающих. В зоне вдоль проволочного заграждения стоят женщины, масса женщин. На них выленившие, заплатанные рваные платья и кофточки. Женщины худые, измученные, лица их покрыты грубым пятнистым загаром. Это тоже заключенные, но они лагерницы. Их не коснулось мертвящее дыхание ярославских и суздальских одиночек. Женщины эти напоминают толпу нищих, беженцев-погорельцев, всего только. А мы? Мы пришли из страшных снов. И эта мысль отчетливо прочитывается на лицах, встречающих нас лагерниц. Ужас. Пронзительная жалость. Братская готовность поделиться последней тряпкой. Многие из них плачут открыто, глядя на нас. Наблюдая, как мы серой, нескончаемой лентой вползаем в ворота, доносятся приглушенные реплики, ежовская форма, бубновый туз. По два года и больше в одиночках. Тюрзак. Тюрзак. Страшный зверь по имени Тюрзак. Этому зловещему слову суждено почти десять лет висеть на наших шеях, подобно тяжелой гире, тюремное заключение. Мы были худшими среди плохих, преступнейшими среди преступных, несчастнейшими среди несчастных, одним словом, мы были самые раз самые. Не сразу мы осознали тяжесть своего положения. Только позднее нам стало ясно, что в отличие от Ярославля, где все мы были относительно равны, в этом новом круге Дантова ада не было равенства, оказывается, Население лагерей делилось на многочисленные, созданные дьявольской фантазией мучителей, классы. Впервые услышали мы здесь слово «ботовики». Это лагерная аристократия, лица, совершившие не политические, а служебные преступления, не враги народа. Просто благородные казнокрады, взяточники, растратчики. С уголовниками, скрывающимися под тем же деликатным названием, мы встретимся немного позже. На транзитке их еще нет. Бытовики очень горды тем, что они не враги народа. Они люди, искупающие свою ошибку преданным трудом. В их руках все командные должности, на которые допущены заключенные. Нарядчики, старосты, бригадиры, десятники, дневальные. Все это в подавляющем большинстве — бытовики. Затем начиналась сложная иерархия 58 политических... Самой легкой статьей была 58-10. Анекдотисты, болтуны, Они же по официальной терминологии антисоветские агитаторы. К ним примыкали и обладатели буквенной статьи, контрреволюционная деятельность. В большинстве случаев это были беспартийные. По лагерным законам этой категории можно было рассчитывать на более легкий труд и даже иногда на участие в администрации из заключенных. Реже проникали туда заключенные по статье «Пеша. Подозрения в шпионаже». Самыми страшными до нашего прибытия были так называемые контрреволюционная троцкистская деятельность. Это были лагерные парии. Их держали на самых трудных наружных работах, не допускали на должности, иногда в праздники их изолировали в карцеры. Наше прибытие влило бодрость в КРТДшников. В сравнении с Тюрзаком, прибывшим из политизоляторов, осужденных военной коллегией по террористическим статьям, меркли преступления КРТД. Прибыла мощная смена для работы на лесоповале мелиорации на Колымском сенокосе. По существу, различие между нами и КРТД состояло в сроках ареста. Они, так же, как и мы, в основном коммунисты, были арестованы раньше нас, когда давали еще чаще всего КРТД 5 лет. Мы же, взятые в разгар ежовщины и бериевщины, получали уже по 10, а потом и по 20-25 лет тюремного заключения. Причем получался своеобразный парадокс. Так как раньше брали тех, кто хоть как-то был связан с оппозицией, то в составе КРТДшников были люди, некогда голосовавшие неправильно или воздерживавшиеся при голосовании. А среди наших, несмотря на большие сроки и жестокий режим, сложившийся благодаря особенностям времени нашего ареста преобладали ортодоксальные коммунисты работники партийных аппаратов партийная интеллигенция не состоявшая в оппозициях но кто обращал внимание на это несоответствие у патриархальных немек полагалось класть в основу жизни 3 даже 4 к kinder kühe kirche kleider шутили на транзитке наши а у нас сейчас складывается жизнь на 4t Героцкизм, терроризм, тяжелый труд. И еще шутили в связи с медицинскими осмотрами, которые мы проходили на транзитке. «Дышите», — говорит врач, прикладывая ухо, и спрашивает, «Какая статья?» Терзак, 10 лет. «Не дышите». Да, дышать было трудновато, с цинизмом уже никого не удивлявшим. Лагерная медицина комиссовала в строгом соответствии со статьями и пунктами. Терзаком полагался тяжелый труд, первая категория здоровья. И ее ставили. Достаточно сказать, что за 4 часа до смерти первую категорию здоровья получила Таня Станковская. Впервые мы столкнулись здесь с лагерной медициной, и нам открылась новая в профессии врача. Во-первых, эта профессия может спасать ее обладателя от гибели, потому что он почти всегда нужен как врач, даже если у него терзак. Во-вторых, врачу в лагере труднее, чем всем прочим смертным, сохранить душу живую, не продать за чечевичную похлебку совесть, жизнь тысяч товарищей. Его искушают ежеминутно и теплым закутком в бараке обслужи, и кусочками мяса в баланде, и чистой телогреечкой первого сорта. Мы еще не знали, кто из наших товарищей-врачей устоит против соблазнов, кто выстоит. Это стало видно уже на Колыме. Но все сразу заметили, что, став членом медицинской комиссии и прикрыв ярославскую формочку белым халатом, обритую голову косынкой с красным крестом, Аня Понизовская из Суздальской тюрьмы сразу перестала горбиться, а в голосе ее зазвучали металлические нотки, пока еще, впрочем, довольно мелодичные. Транзитка представляла собой огромный, огороженный колючей проволокой загаженный двор, пропитанный запахами аммиака и хлорной извести ее без конца лили в уборной. Я уже упоминала об особом племени клопов, населявших колоссальный сквозной деревянный барак с тремя ярусами нар, в который нас поместили. Впервые в жизни я видела, как эти насекомые, подобно муравьям, действовали коллективно и почти сознательно, вопреки своей обычной медлительности. Они бойко передвигались мощными отрядами, отъевшиеся на крови предыдущих этапов, наглые и деловитые. На нарах невозможно было не только спать, но и сидеть. И вот уже с первой ночи началось великое переселение под открытое небо. Счастливчикам удавалось где-то раздобыть доски, куски сломанных клеток, какие-то рагожи. Те, кто не сумел так быстро ориентироваться в обстановке, подстилали на сухую дальневосточную землю все тот же верный ярославский бушлат. Я никогда не забуду первую ночь, проведенную на транзитке под открытым небом. После двух лет тюрьмы я впервые видела над своей головой звезды. С моря доносилось дыхание свежести. Оно было связано с каким-то обманчивым чувством свободы. Созвездия плыли над моей головой, иногда меняя очертания. Самый снова был пастернак. Ветер гладил звезды, горячо и жертвенно, вечным чем-то чем-то зиждущим своим. Мелодию этих стихов пела почти на одной ноте телеграфная проволока. Воздушные волны с моря окончательно пересилили терпкий запах хлорки. Делаю на собой усилие и вот я ощущаю почти счастье. Ведь до утра, когда надо снова начинать жить, еще далеко, а сейчас стихи и звезды, и совсем недалеко море. Я снова напоминаю себе, что Владивосток — это порт, что отсюда ежедневно в далекие неведомые края устремляются пароходы. И, может быть, транзитка — это только название парохода, на который мы едем. Закрываю глаза, отдаваясь головокружительной встрече с природой, после такой долгой разлуки плывем, плывем. Куда же он, наш Ноев ковчег? Мерцают над ним звезды, мерцают наши жизни, огоньки на ветру, зыбкие, неверные. Утром, когда в предрассветных сумерках обозначились все цвета и оттенки, я замерла от восторга, увидев в углах двора редкие кустики крапивы и огромные пыльные лопухи. Они ошарашили меня своим зеленым великолепием. Я совсем забыла о ядовитом нраве крапивы, любуюсь ее красотой, а доверчивые добродушные лопухи. Они ведь пришли сюда, из дальней страны моего раннего детства. Попали в такую даль с нашего арбатского переулочного заднего дворика. «Подъем, завтрак!» Еду привезли в походных кухнях, и мы сразу выстроились в огромной очереди. Давали очень горячую баланду и даже какие-то смертоносные пирожки, от которых сразу удвоилось количество так называемых «поносников», составлявших наиболее многочисленный отряд нашего этапа. Первые три дня пока шла медицинская комиссовка. Наш этап еще не посылали на работу, и время уходило больше всего на новые знакомства. С жадностью недавних одиночников мы говорили и не могли наговориться с лагерницами. Большой этап которых находился здесь, на транзитке, уже больше месяца. И снова судьбы, судьбы, безумные по неправдоподобности и в то же время доподлинные, трагические по сути, но часто состоящие из серии комических по своей несообразности эпизодов. «Где-то мы с вами, товарищ, определённо встречались», — возбуждённо говорила Софья Межлаук, жена заместителя Молотова, на этапе лагерниц, глядя на нашу Таню Крупеник. «Да, мне ваше лицо тоже знакомо. Одно из двух, или мы видели друг друга в правительственном доме отдыха или в Бутырской тюрьме. Все мы старательно...» разматывали клубок времени в обратном направлении. Каждая начинала с момента ареста, и в тысячный раз мы слушали варианты все той же сказки про великого людоеда. Лагерницы знали куда больше нас. Во-первых, большинство из них было арестовано позднее. Во-вторых, их режим, куда более мягкий сравнительно с нашим, допускал некоторое общение с вольными во время работы. В тот день, когда я сидела в сторонке от всех, потрясённая смертью Тани Станковской, ко мне подошла молоденькая девушка с милым, похожим на крепкое яблочко лицом, и сказала тихо, «Не мучайтесь так, а подруги. Здесь умирают слишком часто, чтобы позволять себе так реагировать на смерть. Переключите мысль на другое. Например, на вашу семью, там, на воле. Остался кто-нибудь?» Дети, родители, муж взят. Так вот, я работаю за зоной. Пишите письмо. Опущу в ящик, получат. Возможность послать маме письмо, не имея в качестве соавтора ярославского цензора, это уже чего-нибудь стоит. И я усеиваю два крохотных блокнотных листика микроскопическими буквами, чтобы больше уместилось блокнот, из которого девушка вырвала эти два листика, сунув его обратно довольно небрежным движением в карман, кажется мне настоящим чудом, как будто она вынула из кармана горсть бриллиантов. И так небрежничать с такой вещью, окончательно захлебываясь от изумления и восторга, когда моя благодетельница с такой же небрежностью дает мне конверт, настоящий конверт с маркой. Я все еще не верю счастью. И отдаю ей готовое письмо с таким чувством, с каким, наверное, потерпевшие кораблекрушения бросают в море бутылки с мольбой о помощи. Это двадцатидвухлетняя Алочка Токарева из лагерного этапа. Статья КРД, срок 10 лет. Почувствовавшая ко мне симпатию. Была в течение всего месяца, проведенного мной на Владивостокской транзитке, моим добрым гением. Она очень тактична и доброжелательно вводила меня в новый для меня мир, обучала лагерному Савуар-Вивр. «Когда будут всякие документы на вас заполнять», — учила она меня, «говорите, что вы до филологического учились на медицинском и дошли до четвертого курса». «Зачем?» — поражался я. «Если на Колыме понадобятся медсестры, это ваше медицинское образование могут вспомнить». «Будете медсестрой в помещении. Ни на Кайловке, ни на Лесоповале. Так ведь это ложь, я ведь все равно не смогу работать медсестрой. Чего там не смочь? Людям еще лучше, если порядочный человек на такой работе. Будете доходяг спасать, взяток брать от них не будете. А лечить не смешите. В лагере лечат одним. Освобождение от работы на день-два». Не могу врать. Надо научиться. Такие речи в устах молодой девушки с круглым ребяческим яблочным личиком казались продолжением великого безумия. Но на первых порах я была не очень понятливой ученицей и сразу же испортила отношения с личностью, облеченной великой властью, с некой Тамарой, носившей высокий титул начальника колонны. Тамара была первым настоящим лагерным придурком, с которым меня свела судьба. Как ни странно, она была политической 58-я. У нее даже, кажется, было КРТД. И уж если она, несмотря на эту статью, сумела занять такую должность, то, значит, ну, все это мне стало ясно позднее. А тогда, узнав, что Тамара, бывший комсомольский работник из Одессы, я запросто подошла к ней с вопросом, Не прибыли ли вместе с нами и наши личные вещи с Ярославки? Вопрос этот был для меня очень острым, потому что красные домашние тапочки, которыми я измерила сотни километров по одиночной камере, совсем развалились, бахил мне не выдавали, я оказалась практически совсем босиком. В личных моих вещах находились мои старые, но еще вполне крепкие черные туфли, и я мечтала о них страстно, даже во сне их видела. Свой вопрос я задала, конечно, в самой вежливой форме, называя Тамару товарищем, как принято было у нас, транзитов. «Видал Малахольную?» Обратилась Тамара к своей заместительнице из бытовичек, следовавшей за ней по пятам. Красивое, правильное лицо Тамары, нормально окрашенное в розовый цвет и выделявшееся этим среди наших серо-желтых лиц, стало красным от гнева. Как я узнала потом, она принадлежала к типу тех придурков, которые всегда находятся в состоянии подогрева и ждут только случая, чтобы напуститься на кого-нибудь. Чемоданы ваши еще не прибыли, мадам-туристка. Издевательски бросила она мне в лицо. И товарищем меня не зови, свиней с тобой вместе не посла. А по своим обращайся к своему старости, а не ко мне. Все это она кричала фальцетом постукивая кулаком по столу, привлекая к себе и ко мне всеобщее внимание. Ее гнев на меня за нарушение субординации, за тон равный, полыхал не меньше пяти минут. Я углубила инцидент, сказав в ответ, «Извините, вы действительно не товарищ, я ошиблась. Нажила себе ни с того ни с сего могущественного смертельного врага. Это обрело конкретные очертания уже на третий день, когда меня, еле стоящую на ногах от истощения, цинги, дистрофического поноса, направили на работу по разгрузке каменного карьера. Между прочим, некоторые одесситки, знавшие Тамару по воле, говорили, что до ареста она была очень хорошей девчонкой, активной комсомолкой, приветливой и доброжелательной к людям. Потом я нередко встречала образцы такого полного смещения личности в условиях лагерной борьбы за существование. Прежнее оказывалось у некоторых вытесненным окончательно. На его месте возникал другой человек, и этот человек был страшен. Это были как бы деревянные куклы-марионетки, без привязанностей, без душевной жизни и, главное, без памяти. Такие люди никогда не вспоминали о воле, о человеческом периоде своей жизни, Эти воспоминания обременяли бы их. а Одесситки, находившиеся на транзитке, отлично знали это и никогда не подходили к Тамаре как старые знакомые. Став Иваном, родства непомнящим, она этим как бы ограждала себя от осуждения своих поступков, а главное — тех событий, жертвой которых стала и она сама. Ее постоянное состояние подогрева и так называемое Раздражительность, то есть готовность скандалить и оскорблять людей, находящихся под ее властью, объяснялись презрением к людям и подспудным страхом перед ними. Своих многочисленных угодников и подхалимов Тамара снисходительно презирала. Тех же, кто молчанием и взглядами показывал, что понимает механизм ее деятельности, она остро ненавидела и преследовала. Я своим наивным обращением товарищ вызвала в ней воспоминания о том прошлом, которое она считала несуществующим, которое мешало ее сегодняшней карьере. Поэтому она и ответила мне таким взрывом. После столкновения с ней я стала догадываться о сущности этого психологического типа, выявленного условиями лагерей. И всегда при встрече с Тамарой вспоминала строки Блока как страшно мертвецу среди людей живым и страстным притворяться. Но надо, надо в общество втираться, скрывая для карьеры лязг костей. Много таких духовно мертвых людей я встречала потом на своем лагерном пути. В тюрьме таких не было. Тюрьма, особенно одиночная, наоборот, возвышала людей, очищала их нравственно, раскрывала все глубинные Алмазы и золотые россыпи души. В каменном карьере мне довелось узнать, что такое каторжные работы. Установилась июльская жара. Беспощадные дальневосточные прямые ультрафиолетовые лучи. От камня даже на расстоянии пышет адским жаром. И главное, мы, больше двух лет не видевшие лучонышка, отвыкшие в одиночках от всякого физического действия, больные Цингой и Пелагрой, после доконавшего нас седьмого вагона. Именно нам предстояло справляться с этими земляными и каменными работами, требующими даже от мужчин большой силы и выносливости. Удивительно, как редки были на этом солнцепёке солнечные удары. Я вспоминаю только два случая. Один раз это была Лиза Шевелёва, личный секретарь Елены Стасовой по Коминтерновской работе. Она потом умерла в Магаданской больнице заключенных сразу после морского этапа. Другой была Верико Думбадзе, девочка, арестованная за отца в возрасте 16 лет. Их отнесли на тех же носилках, на которых мы таскали камни в больницу, но уже через два дня обе были снова выписаны на работу. В уме все время проносились разные книжные ассоциации, Новая Каледония, Жан-Вальжан на каторге, каторжник, прикованный к тачке. Вот как оно, оказывается, выглядит все это в жизни. Придурки-транзитки, не уставая, твердили нам, что эта работа сущий рай для наших статей и сроков. Ведь с нас пока не требуют нормы, а еду дают как за сто процентов. Вот на Колыме будет другое, там норму подай. А здесь так. Просто передышка для вас в ожидании морского этапа. Несмотря на такой либерализм, у многих из нас открылись на ногах трофические язвы. По ночам, хотя они и проходили под открытым небом, трудно было заснуть от натруженного дыхания, стонов и вскриков сотен голосов. На зубах все время скрипела каменная пыль. У многих уже начиналось лагерное отупение. Они уже научились... Смотреть как-то точно сквозь туман, точно мимоходом и на умиравших, и на больных куриной слепотой, бродящих по вечерам с поводырями, протягивая вперед дрожащие руки, и на орды клопов, ползавших по нарам. У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья оборвавшиеся ежовской формочки на показ. Но это было меньшинство. Огромное большинство активно сопротивлялось. Еще любовались и летучими утренними туманами, и удивительными фиолетовыми закатами, горевшими над нами в час возвращения из каменного карьера. Еще радовались близкому соседству с огромным флотом, которое ощущалось каким-то шестым чувством. И стихи. Мы все еще читали их друг другу по ночам. Мы все еще жили в том сладостно-горьком мире чувств, которым так щедро дарила нас ярославская одиночка. Я инстинктивно чувствовала, пока меня волнует и этот ветер, и эти пламенные звезды, и стихи. До тех пор я жива, как бы ни тряслись ноги, как бы ни гнулся позвоночник под тяжестью насилок с раскаленными камнями именно в том чтобы сохранить в душе все эти последние сокровища, и заключалось теперь сопротивление наступающему на нас страшному миру. Уже появились среди нас люди, затасковавшие по одиночным нарам. Честное слово, было лучше, все-таки было чисто, и были книги, и не было этого отупляющего скотского труда. «Если бы нас не вывезли, мы бы умерли там», все не позднее будущего года от Сэнги, а сейчас вы думаете дожить до будущего? Однажды на рассвете, когда в разрывах облаков еще трепетали побледневшие звезды, весь наш табор был разбужен Надей Лобицыной. Надя была и серкой, и несмотря на свой тридцатилетний возраст, казалась нам живым анахронизмом очки, старомодная прическа и манеры говорить. Все это были детали образа курсистки девятисотых годов. Но в этот момент Надя вела себя как таежный следопыт или вождь краснокожих из майнридовской книжки. Она приложила ухо к земле и слушала, приподняв палец. Потом вскочила с доски, на которой спала, и свистящим шепотом объявила «Идут! Этап идет! Огромный! Мужчины, наверное! Мы ведь говорили вам!» Многие с сожалением посмотрели на Надю. Галлюцинации, психоз, ничего удивительного. Но эта фантастика оказалась чистейшей правдой. Этап пришел. Огромный мужской этап, параллельный нашему, тоже Тюрзаковский, из Верхнеуральского политизолятора. Тоже одиночки, тоже в основном коммунисты. Мужчины, наши мужчины. Так сбылось предсказание эсерок в одной своей части. Только встречи с родными стали теперь при гигантском масштабе всего действия почти невозможны. Я уже писала, что одной только Павочке Самойловой посчастливилась встретить брата. Нас не гонят от проволоки, отделяющей нашу зону от мужской, и мы смотрим, смотрим, не отрывая глаз, на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги в таких же бахилах, как наши, ярославские. На них те же ежовские формочки, только штаны с коричневой полосой выглядят еще более каторжными, чем наши юбки. И хотя мужчины, казалось бы, сильнее нас, но мы все жалеем их материнской жалостью. Они кажутся нам еще более беззащитными, чем мы сами. Ведь они так плохо переносят боль. Это было наше общее мнение. Ведь ни один из них не умудрится так незаметно выстирать бельишко, как это умеем мы или починить что-нибудь. Это были наши мужья и братья лишённый в этой страшной обстановке наших забот. Бедный пуговку некому пришить. Вспомнил кто-то эту формулу женской любви из раннего Эренбурговского романа. Каждое лицо кажется мне похожим на лицо моего мужа. У меня уже ломит виски от напряжения. Кругом меня все тоже вглядываются. И вдруг, вдруг кто-то из мужчин наконец заметил нас. Женщины, наши женщины. Я не умею описать того, что произошло потом, не нахожу слов. Это было подобно мощному электротоку, который разом одновременно пронизал всех нас по обе стороны колючей проволоки. Как ясно было в этот момент, что в самом сокровенном мы все похожи друг на друга. Все подавляемое в течение двух долгих лет тюрьмы, все, что каждый поодиночке носил в себе, вырвалось наружу и бушевало теперь вокруг нас, в нас самих. Казалось даже, в самом воздухе теперь и мы, и они кричали и протягивали друг другу руки, почти все плакали вслух. «Милые, родные, дорогие, бедные, держитесь, крепитесь, мужайтесь!» Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон. После первого взрыва начались поиски своих. В ход пошла география, причем партийная география. Так как огромное большинство заключенных мужчин — это были арестованные коммунисты, то перекличка, начавшаяся между нами, выглядела примерно так. Ленинград — обком партии. Из Днепропетровского обкома комсомола есть кто? Уфимский горком, здесь ваш первый секретарь. Потом начали перебрасываться подарками. Душевное напряжение жаждало излиться действием. Каждый по обе стороны — Хотел отдать что-то свое, но ни у кого ведь ничего не было. И началось такое. Возьмите вот полотенце, оно еще не очень рваное. Девочки, котелок кому надо, сам сделал из краденной тюремной кружки. Хлеб, хлеб держите после этапа, ведь отощали вы совсем. Сразу начались бурные романы. Эти человеческие существа, уже почти бесплотные, соприкоснувшись друг с другом сразу, как по волшебству, приобрели утраченную от безмерных страданий, остроту, восприятия мира. Завтра их разведут в разные стороны, и они никогда больше не увидятся. Но сегодня они взволнованно смотрят в глаза друг другу через ржавую колючую проволоку и говорят, говорят. Более высокой, самоотверженной любви, чем в этих однодневных романах незнакомых людей, я не видела в жизни. Может быть, потому что тут любовь действительно стояла рядом со смертью. Ежедневно мы получали от наших мужчин длинные письма, коллективные и индивидуальные, в стихах и в прозе, на засаленных листочках бумаги и даже на обрывках тряпок. В трепетной чистой нежности этих писем выливалась их поруганная мужественность. Мы были для них собирательным образом женственности. Они цепенели от тоски и боли при мысли, что над нами, их женщинами, проделывалось все то нечеловеческое, через что прошли они сами. Я помню начало первого коллективного письма. «Родные вы наши, жены, сестры, подруги, любимые, как сделать, чтобы вашу боль переложить на нас?» Несмотря на то, что и в мужской, и в женской зонах была масса народа, знакомых по воле почти не было. Те, кто встретил хотя бы земляков, считались счастливчиками. И сказаний в этом этапе был... Смешной молоденький татарский поэт, бывший детдомовец, избравший себе увлекательный псевдоним, гений-республиканец. Но за то, что он из Казани, я прощала ему даже этот псевдоним. Часами мы с ним стояли у разделяющей нас проволоки, без конца перечисляя казанские фамилии, просто фамилии, как заклинание, как подтверждение того, что они не приснились мне, все эти ученые, поэты, партийные работники что на свете живут не только жандармы, придурки, вохровцы и доходяги. Судьба этого мужского этапа была трагична. Их очень быстро, не дав оправиться после поезда, стали грузить на пароход для отправки на Колыму. От транзитки до порта надо было идти пешком сколько-то порядочно километров. В день этапа произошла какая-то задержка с выдачей хлеба, и мужчин погнали голодных. Пройдя несколько километров по солнцепёку, они стали падать, какой кое-кто и умирать. Остальные тогда сели на землю и заявили, что пока не выдадут хлеба, они дальше не пойдут. Организованные протесты случались нечасто среди привычных к дисциплине заключённых, бывших коммунистов. Охрана и конвой обезумели. С перепугу наделали много лишнего. Они толкали мёртвых сапогами по методу лекарей «Браво, солдата Швейка! Уберите этого симулянта в морг!» Они убили несколько волочивших ноги людей при попытке к бегству. А остальных все-таки пришлось вернуть на транзитку еще на неделю. Как всегда, после взрыва репрессий стали немного подкармливать. Участились те самые смертоносные пирожки. Баланды стала гуще. Пирожки эти, как теннисные мячики, летали через проволоку. Потому что наши милые товарищи все хотели отдать их нам, а мы не брали, перебрасывали обратно, уверяя, что очень сыты. Алочка Токарева, у которой завязался пламенный роман с одним парнем из Харькова, простаивала у проволоки целые ночи на пролет. Глаза ее горели фанатичным блеском. От ее лагерного благоразумия не осталось и следа. Она готова была, если надо, броситься с кулаками на начальника колонны. Самодержецу Тамару. Но та смотрела очень равнодушно на эту билетристику. Никакой серьезности она не усматривала в платонических излияниях у проволочного заграждения. Пусть их, лишь бы счёт сходился при проверке, на то и транзитка. Наша бригада по разгрузке каменного карьера становилась все меньше, а витаминозный понос косил людей превращал их в тени. В больницу, как правило, попадали только явные смертники, да и то не все. Остальные лежали в повалку на земле или на нарах, вскакивая ежеминутно, чтобы бежать в уборную. Те, кто еще держался на ногах, приходя с работы, подавали больным желтую, пахнущую гнилью воду из бочек, а иногда, придя в отчаяние, бежали за лекпомом, который совал грязными пальцами в раскрытые высохшие рты таблетки солола. Сроки пребывания на Владивостокской транзитке были очень различны и для отдельных заключенных, и для целых этапов. Для некоторых это был только перевалочный пункт, с которым расставались через несколько дней. Другие находились здесь целыми месяцами, а отдельные придурки, сумевшие приспособиться к требованиям здешнего начальства, жили здесь годами. Пути из транзитки шли в разные стороны. Господин Усвитл. Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей был богатым помещиком. Его экономии расстилались на огромных просторах этого края. Но Тюрзаку, как правило, путь лежал только на Колыму. Странная психологическая загадка. Это слово, пугавшее всех на воле, не только не пугало, но даже как-то обнадеживало нас, обитателей транзитки. «Скорей бы уж в этап. На Колыме хоть сыты будем». «Любой мороз лучше этого пекла!» В таких возгласах изливалась сокровенная потребность человеческой души в надеждах, пусть самых призрачных. Очень влияли на настроение и те слухи о Колыме, которые распространяли по транзитке некоторые бытовики-рецидивисты, уже побывавшие там. Их рассказы, правда, относились к периоду 1934-1935 годов, но все равно послушивались с жадностью. Сдобренные хорошей дозы вранья и хвастовства. эти повествования создавали образ некоего советского клондайка, где инициативный человек, даже заключенный, никогда не пропадет, где сказочные богатства, вроде огромных кусков оленины, китовой икры, бутылок рыбьего жира, в короткий срок возвращают к жизни любого доходягу, не говоря уже о золоте, на которое можно выменивать табак и барахло. — Самое главное — не тушуйтесь, девчата. Колыма она всех примет, накормит и оденет. Так рассказывал желтоволосый молодой придурок по имени Васёк Растратчик. Васёк составлял списки этапов, всегда знал кучу новостей и охотно делился ими. Он бывал на Колыме уже дважды, а сейчас отбывал третий срок за растрату, совершенную в Магадане. Колымскому патриотизму Васька не было пределов. Что, жарко? Жалостливо осведомлялся он, проходя мимо нашей бригады каменщиков, изнемогавший от зноя. — Ничего, скоро на Колыму поедете, там прохладно. И Васек запевал пронзительным голосом. — Колыма ты, Колыма, дальняя планета. Двенадцать месяцев зима, остальное лето. По складу натуры Васек-растрачек был похож на горьковского луку. Он не упускал случая утешить страдающего ближнего своего даже для больных куриной слепотой он находил слова надежды, и его жадно слушали. Ничего, девки, вам только до Колымы добраться бы. Там, знаешь, как морзвери есть будете. Килами прямо в зоне, в бочках стоит, вот как здесь вода. Живой витамин А спроси хоть лекпома. Для глаз главное дело, лучше нет. Как жуюешь куска два-три и все, и забудешь про куриную слепоту. И для пожилых женщин, которых в этапе было, правда, немного, но которые страдали больше нас, молодых, Васёк Растратчик изыскивал радостные перспективы. «Не тушуйся, мамаша, самое главное, не тушуйся. На Колыме ты ещё не старуха будешь. Там, знаешь, как говорится, 40 градусов не водка, 1000 верст не дорога, 1000 рублей не деньги, 60 градусов не мороз, а 60 лет не старуха. Мы тебя, мамаша, ещё замуж отдадим, увидишь». И хотя всем было ясно, что Васьковы рассказы надо, как говорили наши следователи, перевести на язык тридцать седьмого года, все ж его речи об обетованной земле, стране Колыме, как сладкий яд проникали в сознание многих. Все чаще стали наши бредовые ночи, наряду со стонами и скрежетанием зубов, прорезываться возгласами «Хоть бы уж скорее на Колыму!» И Васек Растратчик ведавший этапными списками, стал частенько подмигивать нам, шепча своим утешительным голоском. «Скоро уж!»